Европейский Исламский Союз, Пиренейская автономная область, Мадрид, склады Сулеймана Карлоса, Кровь Победы. Рисковать и перевозить из Мадрида глаз 42 не стал. Ограничился тем, что перепрятал. Арендованный Дидье почтальоном склад плохо подходил для лаборатории. А вот на создание импровизированного научного центра ушло не три обещанных дня, а целая неделя. Зато получилась лаборатория на заглядение 42 поднял связи в университетах анклавов и государств. Лично проверил и отобрал кандидатов. Лично переговорил с ними и лишь после этого, окончательно убедившись, что им можно доверять, открыл тайну и предложил поработать в Мадриде. Не отказался никто. Десяток ученых перевезли в лабораторию. К этому времени Пума превратила ее в настоящую крепость, не имеющую связи с внешним миром. И отдали под начало Дидье. А дальше потянулись тоскливые, наполненные нервным ожиданием дни. 42 не покидал Европу, мотаясь между анклавами и крупными городами. Работал в прежнем весьма интенсивном режиме, однако все его мысли были заняты испанскими исследованиями. Пророк связывался с почтальоном не реже двух раз в сутки. Несколько раз приезжал в Мадрид, лично подбадривая ученых. Обеспечивал лабораторию необходимыми материалами, дополнительным оборудованием, а получив сообщение об удачном эксперименте, бросил все дела и примчался в тот же день. Получилось? Он даже не поздоровался. Вихрем влетел в подвал, превращенный в настоящий бункер, и сразу же задал вопрос. «Получилось?» «Да». «Да». И 42 бросился обнимать довольного, словно именинник почтальона. «Пума, ты слышала? Да! Они сделали!» Ответить Ева не успела. Подлетевшие ученые загалдели разом, торопясь поделиться с пророком радостью. «Мы справились!» 42 мы открыли дверь!» «Разобрались! Цепочка оказалась несложной!» Весь секрет в паре неожиданных изменений. Очень тонкая работа, но не сложная. Сложная, просто вы молодцы. Вскрыли тайну хромовников, как банку пива. Пророка подвели к емкости, в которой плавал небольшой сантиметров 40 в диаметре глаз. Результат напряженных усилий и виновник торжества. Мы проанализировали раствор хромовников и выяснили, что он ускоряет деление клеток. Они молодцы, гении мать их. Полутораметровый глаз мы вырастим за неделю». «Но этот уже работает, мы проверили!» Демонстрацию почтальон провел лично. Глаз осторожно извлекли из раствора, установили на хитрую подставку, после чего Дидье начал подавать сверху синтезированный обычным, всем известным способом синдин. Небольшое углубление в верхней части глаза впитывало полуфабрикат как губка. Процесс идет очень быстро. Железа, из которой вытекали синдиновые слезы, оказалась вживленной в нижнюю часть зрачка. «Неестественно, конечно». Однако создавалось впечатление, что чудовищный глаз действительно плачет, причем кровью. Дидье собрал алую жидкость в пробирку и протянул пророку. «Настоящий синдин! Я лично проверил!» Тоже подвиг, если вдуматься. Почтальон вмазался неизвестным раствором, рискуя сдохнуть в жестоких страданиях. Но он верил в свою удачу, и она не подвела. «А цвет?» — улыбаясь, спросил пророк, встряхивая пробирку. «Станет обычным в течение полчаса». Пума кашлянула. «Мы научились варить Синдин, брат!» — подытожил Дидье. Больше добавить нечего. Дидье и ученые замолчали, внимательно глядя на 42 на своего вождя, на человека, который бросил вызов всему миру и победил. «Вы даже не представляете, что сделали!» — негромко произнес пророк. «Вы объявили эпоху цифры, братья! Вы создали будущее!» «Синдиновое будущее!» — неожиданно подумала Ева. Вся наша работа, все наши усилия, все мечты, все грезы, все это вы сделали реальным. Даже изобретение троицы меркнет на фоне вашего успеха. 42 не надо так. Мы простые парни. Пророк поднял руку. Нет, братья, вы те, кто есть. И вы только что изменили ход истории. 42 поцеловал пробирку и вернул ее почтальону. Где информация? Здесь. Дидье подвел пророка к настольному коммуникатору. Подробная инструкция по производству раствора и глаза. В качестве бонуса схема его установки в систему и рекомендации по предварительному синтезу Синдина. Нужное оборудование достать несложно. Если мы выложим инфу в сеть, то через пару недель Синдин станут производить повсюду. И наступит будущее. Ева кашлянула. 42 уселся в кресло, быстро просмотрел материалы и кивнул. Все в порядке. Ева вновь закашлялась. На этот раз громко, привлекая внимание. А когда ученые обернулись, стало стрелять из снабженного глушителем дыра Быстро, метко и безжалостно. Первая пуля досталась почтальону. Он был единственным, кто мог оказать сопротивление. Остальные в ученых. В так и не успевших ничего понять. В испуганных, в пытающихся убежать ученых. В братьев, которые только что изменили ход истории. Смерть. Логичный финал для каждого из нас. Так пусть будет смерть. Еве было плевать. Ей давно уже было плевать, кого убивать. Ведь никто не говорил, что синдин безопасен, правда? Никто, мать его, не говорил, а потому виноваты все. 10 человек, 14 выстрелов. Скорострельный пистолет и снаровка позволили Пуме провести операцию меньше, чем за 20 секунд, и не повредить ценное оборудование. Покончив с ученым, Ева перезарядила оружие и повернулась к пророку. Всё. «Теперь секрет Синдина принадлежит им». «Жаль, что так получилось», — вздохнул 42 с горечью, глядя на мертвых братьев. Когда пророк сказал, что ей придется убрать исследователей, Пума даже не стала спрашивать, почему. Не стала, и все. И даже удостоилась тихой благодарности от 42. «Спасибо, что не мучаешь меня, Ева. Поверь мне, нелегко далось это тяжелое решение». «Все для тебя», — ответила тогда Пума, чувствуя, что нет ни не омерзения, — но предвкушение его. Ева понимала, что задумал 42, но не стала ни мешать, ни поддерживать. Просто выполнила работу, ожидая, что пророк расскажет о людоедских своих резонах. Ей хотелось в последний раз послушать человека, за которым она шла все эти годы, и который забыл ей сказать, что она умирает. «Я многое понял», — проникновенно произнес пророк, откидываясь на спинку кресла. Горечь покинула его взор. Теперь он смотрел на трупы исследователей, как на мусор. Я осознал ответственность, которую история возложила на меня. Дать начало новой эпохе, новому, принципиально новому миру, абсолютно новым взаимоотношениям. Я должен быть крайне осторожен. Я не имею права ввергнуть мир в хаос. Я обязан думать о каждом человеке. Я не понимаю. А разве должна? Едва не сорвалось языка 42. Однако пророк сдержался. Не время хамить пуми. «Война не закончена, и послушная, как хорошо дрессированная собака Ева, еще пригодится. А раз не поняла, надо объяснить. Время есть. В результате наших действий хромовники свернули лавочку, и по всему миру наблюдается дефицит Синдина. Если мы выпустим секрет в сеть, начнется его неконтролируемое распространение, что поставит мир на грань катастрофы. Анархия, к которой привыкли Тритоны, должна прекратиться. Кто-то обязан управлять постепенным, обдуманным переходом к эпохе цифры. Ему нужна власть. Пума кашлянула, но 42 не услышал или не обратил внимания. 42 вещал, мечтательно глядя куда-то поверх ее головы. 42 уже не объяснял. Он тешил себя своим завтра. Ведь у него есть завтра. Он не кашляет. Эпоха цифры — это не эпоха хаоса. Мы строим мир, а не ад. А мир должен управляться, мир должен иметь четкие законы, обязательные для всех правила игры. Это логично. Первое правило — свобода. Второе правило — свобода не должна вредить другим. Ведь я обязан думать о людях. И сейчас, пока никто не знает, что тайна синдина в наших руках, самое время задуматься над системой управления. — О храмовнике? — угрюмо спросила Ева. — Продолжим охоту. — махнул рукой пророк. — Сейчас они дезорганизованы, напуганы, рассеяны, а потому не опасны. Сейчас нужно брать за жабры другую рыбу. — Но храмовники знают секрет синдина Что будет, если они его раскроют? — Ни за что. Потому что в этом случае все жертвы окажутся напрасными. — рассмеялся 42 Их психованный бог ни за что не пойдет на такое унижение. — Когда поймет, что мутабор на краю гибели, ему станет плевать на такую мелочь, как унижение. — заметила Пума. — Ну, — пророк почесал подбородок. — Даже если они откроют секрет Синдина, мы просто сменим тактику. Перехватить у нас управление процессом они не смогут при всем желании. Власть, власть, власть. Вот из-за чего погибла красная, прокладывала маленькому человечку дорогу к неограниченной власти. А еще Крюгер, Дэн, почтальон. А еще она сама. Никто не говорил, что Синдин безопасен. Угрюмо процедила Ева: "Что ты имеешь в виду?" "От Синдина умирают". 42 внимательно посмотрел на пуму, насторожился, отметив чуть подрагивающие пальцы и странный блеск в глазах. Попытался пошутить. "От жизни тоже умирают, но ведь это не значит, что не нужно рождаться, правда?" "Ты прав", прошептала Ева, поднимая пистолет. "Ты прав, любимый". «Умирают от жизни и от Синдина. Ты ведь знал, не так ли?» А вот теперь пророк перепугался. Попытался вскочить с кресла, но был остановлен резким возгласом. «Сидеть!» А тетопластовая дверь в подземный бункер заперта. Охрана снаружи. А внутри лишь 11 трупов, дочокнувшаяся метелка с дыроделом. 42 покрылся холодным потом. «Ева, милая!» «Ты знал!» схлипнула Пума. «Она с трудом сдерживает слезы? Ну, замечательно. Женщины существа эмоциональные. Возможно, удастся ее уболтать и как-нибудь открыть проклятую дверь. О чем ты говоришь, любимая?» «Ты знал, что от Синдина умирают, ведь так?» прилад сука. Знаете, почему кашляет ваша пума? Она умирает. Надо было сразу шлепнуть эту дуру. Но ведь верная сучка». Голову откусывала по моему приказу, а сейчас и мне. понять что же делать-то, а? Я не смог тебе сказать, моя любовь. Ты не знаешь, сколько слез я пролил по ночам, когда ты спала на моем плече. Ты не знаешь, как холодела моя душа, когда я слышал твой кашель. Ты... ты знал? Мне рассказал прилад во время той нашей встречи. Вот почему я был так мрачен. Я был в шоке. Из-за меня? — Да. Сорок посмотрел Пуми в глаза, изо всех сил стараясь не замечать, черное дуло дородило. — Я ведь тебя люблю. И проклял свое субтильное сложение, не позволяющее хотя бы попытаться начать схватку. Он не быстр и не силён, потому вынужден послушно сидеть в кресле, чувствуя, как от страха жгутом сворачиваются внутренности. — Ты самое дорогое, что у меня есть. — От ты у меня. И я вновь всхлипнула. Но Дородил в ее руке не шелохнулся. «Я спасу тебя, 42 «Спасу от самого себя!» Срывающимся голосом продолжила Пума. «Я не позволю тебе испортить свою жизнь. Я сделаю тебя легендой. Хотя ты, любимый, большая сволочь!» «Ева!» Пророк понял, что только что выслушал приговор. «И не волнуйся насчет эпохи цифры, любимый. Я расскажу секрет Синдина всему миру! Сегодня же расскажу!» «Это... это... это... это конец!» 42 понял, что обмочился. Язык ворочался с трудом. Внутри было холодно-холодно. Он видел лишь черное дуло, но все-таки нашел в себе силы на еще один аргумент. «Но ведь синь убивает! Ева, ты на земле слишком много дураков!» Голос Пумы стал очень жестким. «Пусть подыхают вместе со мной!» «Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон науком номер 13. Кайфоград. Неожиданный ход дает преимущество в дебюте». «Никогда!», Никогда! – зычно провозгласил Бромберг, прижимая микрофон едва ли не к губам. Динамики грохнули призыв, и колонна послушно ряфнула. «Никогда!» «Сохраним землю для наших детей!» «Сохраним землю для наших детей! Мы, Мы не, не сдадимся. сдадимся! Мы не сдадимся! Остановим, остановим ад. ад! Остановим ад!» Как и было обещано, «Остановим ад» проводит грандиозную манифестацию, торопливо передавали следующие за демонстрантами репортеры. «Тысячи активистов выстрелились в колонну и направляются к периметру станции, собираясь заявить решительное «нет» планам науком, в их руках транспаранты и флаги». Напугает ли мирная демонстрация охрану? Не менее 15 тысяч безоружных людей движутся вдоль периметра станции, скандируя лозунги в защиту планеты. Акция «Остановим ад» подчеркивает обеспокоенность общества. Многие видные ученые разделяют точку зрения активистов. Похоже, происходящее стало для СБА сюрпризом. «Где они сейчас?» – спросила Эмира, торопливо застегивая бронежилет «Идут к железнодорожной ветке», – уточнила Фатима. Через 30 минут ожидается эшелон. Полагаю, они опять попытаются его остановить. Нет. Что нет? Не поняла Тураева. слоновский не дурак. Узнав о манифестации, он тормознет поезд. И мира коротко выругалась. Сегодня Бромберг пойдет на станцию. Разведка была проведена. Рядовые зеленые поняли, что стрелять у них не будут. В СМИ прошла артподготовка, упиравшая на исключительно мирный характер акции движения. И сегодня кукловоды «Остановим ад» нанесут удар. Погонят сдуренных фанатиков на защитные периметры в надежде проломиться к строительству. Тураева сжала кулаки и в четких, но весьма грязных выражениях описала Бромберга и его хозяев. На базе ОКР завыла сирена. Запрыгивали в грузовики, поднятые по тревоге солдаты. Три бронетранспортера и обе водометные машины уже выехали. Но что они могут против 15 тысяч человек? У остановим от есть разрешение мэрии кайфаграда на проведение демонстрации значит разгонять толпу можно только в случае беспорядков а беспорядков не будет поскольку они не вооружены и настроены миролюбиво они просто пойдут на безовукцианг что или я не просто вошел в кабинет гоби стука но еще и голос без разрешения подал однако сейчас и мире было не до нормм поведения ты собрался она жестко посмотрела на ломщика Чайка мгновенно понял, что имеет в виду майор. «Ну, раллер всегда при мне». «Поедешь со мной», — приказала Го, возвращая в кобуру проверенный пистолет. «Фатима, обеспечь мальчика броником». то молодец», — одобрил Дрогос, разглядывая ползущую вдоль первого периметра колонну в бинокль. «Всех поднял». В палаточном лагере остались только дежурные, приглядывающие за сохранностью вещей. Все остальные отправились к станции прокладывать дорогу Стефану и его команде. «Я думал, они захлебнутся в наркоте», хмыкнул один из помощников Дрогаса. «За последнюю неделю они дури сожрали вдвое против обычного». «Дури не жалко, главное результат. А он у нас есть». Стефан опустил бинокль и покосился на ломщика. «Правда, Саймон?» «Результата еще нет», спокойно отозвался хост. Однако спокойствие далось посланцу «42» нелегко. Саймон был мужиком опытным и битым, в жизни многое повидал и через многое прошел. Но презрительное отношение Стефана к несчастным фанатикам его раздражало. В то же самое время хост понимал, что никак иначе Дрогос и не может к ним относиться. Какого еще отношения заслуживают идиоты, которых вздурили и послали на убой? И даже к его, Саймона, жалости все равно подмешивалось презрение. «Результата нет», — повторил Саймон. «Мы здесь, а не там». «Правильно мыслишь» одобрил Стефан, возвращаясь к биноклю. И пообещал. «Скоро будем». Колонна медленно приближалась к железнодорожным воротам. Эшелон, как сообщили разведчики, остановился в десяти километрах. Ну и черт с ним. Гораздо больше дрогаса интересовали безы, которые спешно занимали позиции по ту сторону периметра. Щиты, дубинки, травматики, гранаты со слезоточивым газом и бронированные грузовики с водометными установками. «Арсенал понятен». «Открывать огонь по мирной демонстрации Слановски не будет». «Надеюсь, они не придумали ничего нового», — пробормотал помощник. «Не могли придумать», — усмехнулся Стефан. «Здесь их уязвимое место. Железную дорогу не заминируешь и наглухо не закроешь». «Они об этом знают. Только сделать ничего не могут». «Или могут». Саймон показал набезов, торопливо перекрывающих железнодорожные пути колючей проволокой. «Ерунда», — уверенно заявил Дрогас. «Ты думаешь?» В первых рядах совсем скурбленные торчки идут. Им что проволока, что мины, все едино. Они даже не поймут, что наткнулись на препятствие. А дальше? А дальше вступят в действие законы стада. Шантропа звереет, попрет на пролом и откроет нам станцию. Людская масса прорвется внутрь, а за ней пойдут бравые парни, представляющие все спецслужбы мира. Шлейф, которым стремительно обрастала колонна, состоял не столько из журналистов, сколько из крутых обитателей Кайфограда надеющихся воспользоваться складывающейся ситуацией. Никто из них не знал, как поведут себя Безы, получится ли у «Остановим ад» атака. Но все на всякий случай подтягивались к месту акции. Дрогос шумно выдохнул. «Отличная заваривается каша!» «А что ты скажешь на это?» Со стороны кайфаграда показались бронетранспортеры ОКР. «Да ничего!» Рохоров, черт бы тебя побрал! Большой экран на стенного коммуникатора демонстрировал недовольного Маратти. Лицо покраснело, галстук сбился в сторону, глаза мечут молнии. Однако ярость президента СБА была вызвана не очередной выходкой зелёных, а демонстрацией вопиющего неуважения. Соединение с кабинетом коменданта станции установлено, однако в зоне действия видеокамеры никто не появился. И господину президенту целую минуту пришлось созерцать пустое кресло. «Прохоров, что у тебя происходит?» Алексей покосился на Мишеньку. «Пора». Тот кивнул, неспешно прошел к коммуникатору, уставился в объектив и бесстрастно сообщил. «Мы предполагаем начало беспорядков, господин президент». «Щеглов?» Марати не смог скрыть удивление. «Так точно, господин президент», — сухо подтвердил Мишенька. «Моя фамилия Щеглов. Я рад, что вы не забыли». Слова более-менее корректные, но тон, которым они были произнесены, заставил Ника сжать кулаки. «Наглец». «Ты должен был слышать, что я задал вопрос коменданту станции». «Он вам и ответил, господин президент», — бесстрастно произнес Мишенька. «Сегодня в 9.30 утра я, выполняя приказ директора Кауфмана, приступил к исполнению обязанностей коменданта станции. Алексей Прохоров занимает должность моего первого заместителя». Квадратные стекла очков издевательски блеснули, и Маратти с трудом удержал рвущееся на свободу ругательство. У меня есть большие сомнения в законности этого приказа. Вы должны помнить соглашение о строительстве станции, господин президент. В нем четко указано, что обеспечением безопасности занимается московский филиал СБА. Доктор Кауфман является его главой. Приказ абсолютно законен. Я в этом не уверен. В настоящий момент, господин президент, важно то, что в законности приказа доктора Кауфмана уверены все сотрудники станции. а Ваше личное мнение – это ваше личное мнение. Не просто наглец, а наглец в квадрате, в кубе. Даже мертвый, изредка показывающий зубы, никогда не позволял себе подобных выходок. А этот щенок не стесняется указывать ему, президенту СБА, на место. «Они знают», — понял Ник. «Они знают, чем закончится демонстрация, а потому и сменили Прохорова на Щеглова, у которого, по мнению составителей досье, нервы отсутствовали как физический параметр». «Хорошо, комендант. Пока оставим». Марати с ненавистью посмотрел на Мишеньку. «Что у тебя происходит, Щеглов?» «Как я уже сказал, Ник, мы предполагаем начало беспорядков». Небрежно ответил тот. «Но ты не волнуйся, справимся». «Не забывай о субординации». «Она не дает вам права говорить мне ты». Взгляды мужчин встретились. Тяжелый Марати и равнодушный Мишеньки. Пара секунд борьбы, и Ник понял, что придется отступить доложите о происходящем». В настоящий момент у внешних железнодорожных ворот станции скопилось до 15 тысяч человек. Мы предполагаем, что они попытаются прорваться внутрь. «И что вы собираетесь предпринять?» «Все необходимое». Прохоров был тверд, но по сравнению с ним Щеглов производил впечатление человека, сделанного из оружейной стали. Бесстрастный, абсолютно спокойный, а главное, абсолютно уверенный в своей правоте. Дознаватель, начальник управления дознаний, первый заместитель директора московского филиала СБА, палач мертвого и самый его доверенный помощник. Об уме проницательности и жесткости которого слагали легенды. Маранти понимал, что Щеглов, если потребуется с приказом открыть огонь, медлить не станет. У Слановски появился достойный вожак. и «Если прольется кровь, вы, комендант Щеглов, отправитесь под суд». «Станция – объект повышенной опасности», – ровно ответил Мишенька. «Мы имеем право стрелять». «Но не в мирную демонстрацию». «Перечитайте устав СБА, господин президент». «В нем ничего не сказано о том, как должны выглядеть нарушители охраняемого периметра». Мишенька отключил связь и посмотрел на Прохорова. «Что у ворот?» «Шесть пугачей, пять бронетранспортеров и две сотни безов со спецсредствами для разгона толпы. Место узкое, возможно, задержим». Слева и справа от железнодорожной дороги были установлены рогатки и ряды колючей проволоки. Были и мины, однако не в тех количествах, что на других направлениях. Беспрепятственно толпа могла идти лишь по полосе шириной в 60 метров, и этот факт позволял Прохорову надеяться удержать зеленых на первом периметре. — В резерве еще три сотни. — Обычные безы? — перебил заместитель щеглов Да. — Пусть остаются в резерве. Что со второй линией? «Мы сменили оружие на травматическое. Жертвы будут, но в минимальных количествах. Надеюсь, это их остудит». «Не просто остудит. Они должны там захлебнуться». Мишенька вывел на экран карту проблемного участка. «Толпа не должна пройти дальше второго периметра». «Только в этом случае». Договаривать Щеглов не стал. Прохоров и так знал, о чем предупреждали аналитики. «Что, Слановский?» «Как только ты объявил тревогу, внутренняя безопасность, согласно боевому расписанию, заняла периметр ноль». «Хорошо. Четвертая, тайная и последняя линия обороны, периметр 0, проходила по крайним постройкам станции, скрытно соединенным в единую защитную цепь. Эти укрепления находились в полном видении Слановски. И там не было ни травматического оружия, ни гранат со слезоточивым газом. Только боевое оружие». «Хорошо», — повторил Мишенька. «Я предупредил Патрицию, что обратный отчет включен». Как ожидала и мира приблизиться к железнодорожным воротам без помех демонстрантам не позволили. Едва первые ряды фанатиков перешли невидимую черту, приблизительно в 100 метрах от периметра, в толпу были телегранаты со слезоточивым газом, целый рой гранат, создавших на пути нападавших плотное облако. Репортеры взвыли от восторга, а толпа от ярости, но не остановилась. Фанатики прекрасно знали, что их ждет, и хорошо подготовились к такой ерунде, как газ. Тысячи человек едва ли не одновременно натянули на физиономии защитные маски и устремились к рядам колючей проволоки, служившей первой стеной станции. Ломиться в запертые ворота зеленые не стали. «Но ведь их здорово порежет!» — пробормотал Чайка. «Неужели они не понимают?» «Ты забываешь о транспарантах!» — ответила Эмира, напряженно вглядываясь в происходящее. «Ставлю сто юаней против двух рублей, что они с секретом!» К тому же, возможно, у кого-то из шествующих в авангарде зеленых есть при себе кусачки или ножницы. Или еще какой-нибудь инструмент для борьбы с заграждением. Двух рублей жалко. Молодец. Защитники станции сделали все, чтобы железнодорожная ветка, наименее укрепленный участок периметра, стала неудобным направлением для штурма. Ров перед первым рядом колючки, ров позади. Бетонные блоки, торчащие земли металлические штыри а также очереди из травматического оружия, нескончаемый поток газовых гранат и водометы, включившиеся сразу, едва зеленые, подошли к ограждению. Безы отлично подготовились к отражению атаки, однако противостоящие им фанатики не думали о себе. Они упрямо перли на колючую проволоку, натыкались на штыри, блевали от газа, корчились, хлопотав резиновую пулю в грудь или лицо, но задние ряды продолжали напирать. «Остановим! Ад!» «Остановим ад!» Живой поток прорвал колючку и рванул вперед. «Пора», — поняла Эмира и подозвала стоящую у внедорожника Тураеву. «Фатима, нужно ударить придурком бок Это даст безом время на перегруппировку». «Эмира, все плохо», — тихо ответила та, виновата, глядя майору в глаза. «Только что пришел приказ. Ты временно отстранена и должна вернуться на базу. Мне велено не принимать активных действий, чтобы не подвергать ненужному риску личный состав». «Молодцы!» Эмира даже ругаться не стала. «Какой смысл?» Спланировавшие акцию люди знали майора Го как исполнительного верного уставу офицера. Пока эти качества были нужны, майор Го позволяли делать в кайфаграде все, что она считала нужным. В настоящий момент ситуация изменилась, и майор Го велено не путаться под ногами. Все правильно. Лишнее доказательство того, что за «Остановим ад» стоит весомая структура. Для предотвращения беспорядков в Кайфоград направлено два десантно-штурмовых полка ОКР. По-прежнему тихо продолжила Фатима и вздохнула. Похоже, и мира здесь начинается война. Зеленые прорвутся как можно дальше, а затем в дело вступят военные. Было ли так запланировано заранее, или же командование ОКР оперативно среагировало на происходящее? неважно важно. Важно другое. Флот в стороне не останется. День Х наступил. Когда прибудут десантники? Минут через тридцать. Го молчала, а затем, глядя бывшему заместителю в глаза, спросила. «Ты ведь не заставишь меня возвращаться на базу?» Они с Тураевой служили не один год, прошли через кучу военных конфликтов, не расприкрывали друг друга, делились патронами и едой. Но ведь люди непредсказуемы. К счастью, не в этом случае. «Я сообщу, что ты туда отправилась, и отвернусь». «Спасибо». И Фатима взяла Эмиру за руку. «На всякий случай. Прощай. Прощай». Лишние слова ни к чему. Короткое прикосновение, короткий, полный дружеского тепла взгляд, и Тураева вернулась к внедорожнику. Она догадывалась, что у Го есть некое важное, неизвестное ей дело, и не хотела мешать. Именно потому, что они с Эмирой служили не один год, прошли через кучу военных конфликтов, не раз прикрывали друг друга, делились патронами и едой. Майор подошла к Чайке и сообщила последние новости – «Ребята, которые затеяли это безобразие, перекупили мое начальство. Минут через 30-40 начнется полноценный штурм станции. В таком случае нам пора», — решительно оборвал майора Илья. «Звони Патриции и объясняй ситуацию». «Не слишком ли ты смелый для ломщика?» — осведомился Стефан, опустив маску на грудь. «Прям опытный боец, будь я проклят». «Тебя это немного беспокоит?» «Меня это немного удивляет». Они шагали примерно в середине колонны, но не смешались с ней. Группа прилепилась к левому флангу разгоряченных зеленых, и два десятка телохранителей зорко следили за тем, чтобы к Дрогосу и Саймону никто не приближался. И даже не шагали, скорее топтались рядом с проходящими мимо первого периметра фанатиками. Голова колонны рвалась дальше, дралась с безами, пытаясь добраться до второй линии обороны. И лезть в драку Стефан благоразумно не стал, велел ждать. «Я знаю, ради чего рискую». — хмуро ответил хост. Он тоже снял маску. Ветер разогнал облако слезоточивого газа и теперь жадно вдыхал воздух. «Ты знаешь?» Если замечание о странном для компьютерного доходяги спокойствии Саймона стало просто поводом для болтовни, то нынешний ответ и в самом деле удивил Дрогоса. «И ради чего?» «Я всегда был ломщиком», ответил хост, глядя на проходящих мимо зелёных. «Ломать самые защищённые сети моё призвание. Смысл жизни». И просто кайф. Пауза. Я сломаю станцию и войду в историю, понятно? Более-менее. А вот ты почему здесь? Неужели за денег? Это мое призвание. Пожал плечами Дрогас. Посылать людей на смерть и рисковать самому. Ты просто отморозок, вроде тебя. Расхохотался Стефан и стал серьезным. Если пройдем вторую линию, то у нас все получится. А как же третья? Там будут другие расклады. «Уверен?» «Я не уверен, я знаю». Кадр номер 702. Человек висит на колючке. Острые лезвия режут его плоть до самых костей. Кровь льется на раскисшую землю, а человек смеется. Его друзья лезут по нему через преграду, топчут его спину, его плечи, его голову, а человек смеется. В него попадают резиновые пули, а человек смеется. «Этот человек не пойдет дальше. Возможно, он так и умрет на проволоке. Но человек все равно смеется. Человеку хорошо». «Они все под кайфом!» — кричит Кристиан, отвлекаясь от видеоискателя. Кристиану и страшно, и противно. «Эть, они же все под кайфом!» «Кайфа оград», — хладнокровно объясняет Олова. «Они между вторым и первым периметрами, примерно посередине, на небольшом пригорке. Видно отсюда отлично, а что не разглядит глаз, приблизит шива. Она зоркая, она добивает даже до первого периметра, но так далеко не надо. Все самое интересное гораздо ближе. Вертолеты с ревом зависают над толпой и опустошают танки с липучкой, клеящим гелем. Она схватывает одежду и пальцы, может приклеить руку к туловищу или связать, часов на двадцать, двух-трех человек. Штанины липучка тоже склеивает, и люди падают, но остальные продолжают идти гель ярко-красного цвета, как свежая артериальная кровь. Психологи говорят, что это дополнительный фактор воздействия. Но люди продолжают идти. Люди продавили безов, и те отступают. Уходят под прикрытием отплевывающихся водометов. Почему их было так мало? Пять броневиков, шесть пугачей и совсем немного безов. «Мины», — коротко отвечает Олова. «И фотограф понимает». Зеленые вынуждены впихивать свою обдолбанную колонну в проход шириной 50-60 метров. Безы надеялись их удержать небольшими силами, и удержали бы, но зеленые обезумели. Хаос. Фотограф понимает и снова поднимает шиву. «Кадр, кадр, кадр! Надо уходить!» — озабоченно говорит Олова. «Сейчас!» Он сменил деревенские шмотки на полевую форму и вставил в глотку какую-то на нахрень, позволяющую говорить, не растягивая гласное. Он казался замухрышкой, но в его присутствии Кристиан почему-то чувствовал себя в большей безопасности, чем даже в окружении гвардейцев. без торопятся!» «Подожди!» Кадр номер 703. Теперь Кристиан знал, где искать очередное мгновение ужаса. в бок Туда, где распаленные зеленые могли выскочить за пределы безопасного прохода. Вот один. «Получится?» «Получилось». Шива запечатлела человека, наступившего на мину. Поймала эфемерный миг удивления перед тем, как взрыв разметал человека в клочья. Еще одного смеющегося человека. Кадр номер 703. 13 полигон Науком. Станция. Август.